Глава 30. Промежуточные итоги. Собрались в кабинете Турецкого. Меркулов сказал, что так ему удобнее, отвлекать не будут. А Клавдию предупредил, где находится, и велел ни с кем не соединять, кроме, разумеется, генерального. Но у того день был жестко распланирован, и в этом плане заместитель, курирующий следственное управление, не значился. Грязнов, пока ехали с вокзала, острил на разные темы, пытаясь из подволь выпытать некоторые тайны пребывания важника в Питере, поскольку даже от близкого товарища, имелся в виду, конечно, Гоголев, никакой стоящей информации не получил, как не подъезжал. Ну да, кремень человек. Турецкий не кололся. Чего он никогда не скрывал от своих товарищей и, естественно, от любимого начальства, он имел в виду Костю, так это своих промахов, пуще обидных ошибок. Поэтому и отчет о поездке начал с потери части дневника Кокорина. Правда, благодаря славе имелась копия, но от этого не легче. — Почему же? — возразил насупившийся было Костя, не терпевший разгильдяйства ни в чем. — Теперь они знают, что конкретно надо искать. Начало и конец. — Так, может, снять копии из вновь найденных материалов, а затем передать им оригиналы? — с иронией спросил Турецкий. Костя серьезно взглянул на него и ответил. — Вопрос не так уж и глуп, каким ты хочешь его представить. Я подумывал над этим. — Возможно. Но торопиться опять-таки не следует. — Новая постановка? — Диалектика, Саня. Грязнов слушал и делал многозначительное лицо. С чего бы то они, будто спелись. — А что, пока меня тут не было, открылись некие обстоятельства? — Вот именно, — как-то неохотно ответил Меркулов. — Я получил кое-какие сведения от нашего друга. — С Чертановской? — догадался Турецкий. — Вот именно. — И что мы имеем с Гуся? — Тебе не надоело хохмить? — поморщился Меркулов. — Так вот, мы имеем информацию о том, что есть интересующая нас информация. Ясно? Уж куда больше! Невольно рассмеялись Грязнов с Турецким. Улыбнулся и Меркулов. Но я сказал, что староват для прогулок, а поскольку есть более заинтересованное, чем я, лицо, то оно и прибудет, то есть ты. И когда? А чего ждать? Сегодня вечерком, как стемнеет, и вали. У тебя ж вся картина на руках. А мне соображать да запоминать надо. У тебя, Вячеслав, как дела? Ну, про киллера ты, Костя, уже в курсе. Я-то да, ты ему расскажи. Грязнов начал повествование о том, как его служба вычислила таки официанта. Назвал людей, подтвердивших тождество некоего американца Дмитрию Апостолу, с фотороботом, составленным по описанию телохранителя консула. Словом, прошли по следу, который оборвался возле берлинского самолета. Дальнейший путь можно будет проследить теперь лишь по дипломатическим каналам. Либо через связи любезнейшего Александра Борисовича в американской криминальной полиции. Либо через Интерпол. Хотя последние не любят заниматься конкретно киллерами. Все-таки их епархия, экономические преступления, наркота, торговля оружием – В конце концов, можно попробовать как-то поискать через Питера Редвия. Все-таки международный антитеррористический центр никто пока не собирался списывать со счетов. А турецкому, как одному из заместителей начальника пятого уровня, так центр назывался в быту, что называется и карты в руки. Только надо еще, правда, убедить толстого Пита, что убийство в мегаполисе русского журналиста и американского консула есть акт терроризма, а не обычная сволочная уголовщина, настоянная на политике. Но у старины Питера нос таков, что его вон на Микене не проведешь. Стрелянный воробей. Турецкий подумал, что последнее очень бы пригодилось Питеру в его личную копилку всяческих русских идиом и специфических выражений, до коих Редви был великий любитель. — А что? — изобразив глубочайшее размышление, добавил Турецкий. Мы могли бы, в конце концов, и личную подругу нашего Кости задействовать? Меркулов даже онемел от такой наглости. У него подруга? Я вспомнил мисс Джеми Эванс, Костя. Это уже не наш, это твой уровень. В конце концов, ты меня знаешь, я могу ради дела переспать с кем угодно, от жены министра до уборщицы в отеле. О Славкиных возможностях я уже не говорю, а тут... Он развел руками. Меркулов переводил взгляд с одного на другого и, пробуя что-то сказать, лишь открывал рот, не издавая при этом ни звука. Ну, вот видишь, ты даже дары речи лишился. Слав, ты не в курсе за время моего отсутствия у меня в сейфе коньячок случаем не появился? Костя сейчас очень бы помогло. Ты циник и бабник! Наконец сумел выдавить из себя Меркулов. Вячеслав! Я все делал, чтобы превратить его в интеллигентного человека. Но это была последняя капля. Костя, — серьезно поправил Грязнов, — ты забыл, что последняя капля была чуть меньше года назад. За это время расхохотался Турецкий, у чаши заметно выросли борта. Так что поживем еще, не дрейф. А ведь я серьезно, между прочим, ребята и хлопчики мои дорогие... Сейчас я вам расскажу про одну шпионку, которую очень сильно любил папаша нашего покойного журналиста, из-за которого, собственно, и разгорелся весь сыр-бор. А также засекреченный американский атомщик. И уж тут точно военная тайна. А вот великая политическая тайна заключается в тех документах, ради которых и произошли убийства в отеле. Но там оказались копии, а оригиналы вот они тут. «У меня». И Меркулов, и Грязнов смотрели на Турецкого, как на фокусника, который морочил им головы битый час, после чего сообщил, что вообще-то он не фокусник, а укротитель диких зверей. О чем же тогда говорили, обсуждали, что? Выдержав паузу, Турецкий залез в сумку и достал свои находки. Разложил их на столе. И начал. «Итак». Здесь, в этой папке, деловая переписка директора Нью-Йоркского частного института Российское общество, который занимался тем, что готовил перестройку в нашей стране, а заодно совместно с ЦРУ засылал сюда своих резидентов. Также оплачивал деятельность диссидентов, устраивал демонстрации всяческих протестов и прочее. Среди так называемых засланцев упоминается некий музыкант, посещавший нашу страну в 80-м и 82-м годах. Полагаю, что Костя со своими личными связями в службе внешней разведки поможет установить эту личность. Меня вы знаете как признанного мастера версий. Так вот, могу предположить, что музыкант вполне мог носить в то время, да и теперь, фамилию Клинтон. Билл Клинтон, господа. Впрочем, не ошибается только... Костя знает, кто не ошибается никогда. Откуда мой вывод? Интуиция, будь она неладна. Турецкий пододвинул папочку к Меркулову и продолжил. Все, конечно, нуждается в толковом переводе. На мой вкус, так я бы попросил этим заняться всем нам известного полиглота Дениску, иначе тайно уплывет. Вот эти две стопки в клеточку — это начало и конец дневника Кокорина, середину которого я доблестно прас... Извини, Костя. Но у Славки она есть. Все, кроме концовки, дает возможность представить атмосферу в институте, где работал папаша Кокорина. Почему я упомянула концовки? А потому что это эротические изыски автора по поводу героини, которая оказала нашему следствию неоценимые услуги, предоставила материалы, полагаясь на нашу совесть. Поскольку и для Кости, и для нас с тобой слава – это слово святое, Предлагаю концовку изъять и запереть в моем сейфе, как материал, не представляющий интереса для следствия. И, наконец, вот этот труд, иначе назвать не могу. Мемуары папаши, в которых даются эмоциональные оценки окружающих его людей, обстоятельств, касающихся ссылки, обмена, любовных похождений, свыше указанной мною шпионкой, ну и так далее. Со шпионкой я беседовал лично, в интимной обстановке. То, что я назвал и так далее, еще прочитать не успел. Таков мой отчет. И последнее. Меня пасли изо всех сил. Шпионка явилась с магнитофоном, но я убедил ее выключить. Был полный консенсус. Вообще, у соседей в Питере получился явный облом. В этом смысле особая благодарность приказе — Замначу грозыска Виктору Петровичу Гоголеву. — Я кончил, господа. Турецкий склонил голову. — Остальное по мере. — Ну что ж, — солидно заметил Меркулов, — вижу, что ты не только занимался обычными своими. — Неплохо, в общем. — Спасибо, благодетель, — тихо опустив глаза, сказал Турецкий. — Не юродствуй, — возвысил голос Костя. Мы только начали. Это, как бы сказать, пока лишь промежуточные итоги. Но некоторые выводы мы уже сделать можем, чем и займемся. А теперь, Вячеслав, доложи и ты, что слышно от наших соседей». Турецкий с удивлением посмотрел на Грязнова. Тот пожал плечами. «Пришлось. Ну да, стреляли», — подмигнул Турецкий. По моей личной просьбе, Влад Богаткин постарался разузнать, по чьей конкретно команде ОПУ забегало. Грязнов имел в виду оперативно-поисковое управление ФСБ, бывшую «семерку». Откуда уши торчат? Из собственной конторы или из службы охраны и так далее? Должен заметить, что Влад постарался, в пределах дозволенного, конечно. Фантастика! Турецкий вскинул руки, как бы призывая свидетелей высшей силы. Чтобы Влад! И безвозмездно! Он взглянул на Грязнова подозрительно. «Хм, держи карман! хмыкнул Грязнов. Встанет он. Мзда как раз была. Пришлось отобедать. Грязнов! сделал страшные глаза турецкий. И ты посмел отвести его к Рубену! Ты засветил точку! «А что мне оставалось делать?» — оправдывался Слава. «Минуту!» — вмешался Меркулов. «О чем речь? Какой Рубен?» «Подожди!» — отмахнулся совершенно без всякого почтения к начальству Турецкий. «Рубен! Мэтр в Узбекистане! Вот такие лагманы!» Он показал большой палец. «Слушай, Грязнов, тебя судить надо за предательство!» «Перестаньте валять дурака!» — вдруг взвился Костя. Здесь серьезные дела решаются, вы балаган устраиваете. — Ну, Грязнов, ну, приспособленец, ничего святого! — гнул свое турецкий. — Я теперь понимаю, за что тебя генералом сделали. — Вы, поди, потом и на нашей лавочке курили? Это уже он произнес совсем зловещим тоном. Вячеслав удрученно молчал, кусая губу, чтобы удержаться от хохота. — Курили, — с трудом выдавил он. — Ну, я ж говорил! — Зато он мне выдал информацию. Мог бы и не выдавать. — За такую цену? — Я и сам знаю. — Тогда говори, кто. — Наумов, — спокойно сказал Турецкий. — Кто тебе сказал? — Сам вычислил. — Ну как? — Думал, Славка, лежал и думал. Вот посуди. Откуда взялся Наумов? Он же не из того КГБ, который мы с тобой хорошо помним. Это новая генерация, либеральная, та, что похваляется своими постоянными деловыми и, не знаю уж, какими там еще, контактами с ЦРУ. Коллеги, одним словом. Если мои догадки по поводу музыканта, которого, кстати говоря, кажется, звали саксофонистом, верны, то в сокрытии откровенно позорящего главу великого государства факта должны быть заинтересованы прежде всего эти самые коллеги. «На фоне всяких блядских скандалов...» «Фу!» — поморщился Меркулов. «Извини, Костя, я могу произнести это по-английски, но смысл-то не изменится. Так вот, на этом фоне новая волна, полагаю, ни им, ни что самое странное нам, ничуть не нужна. Напротив, вредна. Поссоримся, денег не дадут в очередной раз. Надо смотреть на вещи трезво» чему нас постоянно учит наш лучший друг и учитель Константин Дмитриевич Меркулов, перед которым я снимаю шляпу. — Вон же босяк! — усмехнулся Меркулов. — И тут выкрутится. Да ты отродясь-то шляп не носил, все в кепочке щеголяешь. И ту у Вячеслава стибрил, прости господи. Но ведь не Наумов же давал команду ОПУ. — Все верно, — подтвердил Грязнов. Команда пришла от Коптева, зама директора ФСБ. — А Коптева я помню еще замом у академика, — заметил Костя, именовавший так по старой памяти бывшего директора службы внешней разведки. — Смотри, как закрутилось! — А как, ты говоришь, Саня, твою девочку-то зовут? Питерскую. — Ирина Васильевна Косенкова. Все данные тут. Турецкий показал открытую ладонь. Напиши мне, я запоминать не собираюсь. — Yes, sir. Только если она там работала под крышей нашего резидента, вряд ли разрешат ее открывать. Да нам, собственно, в этом и нужды особой нет. Хорошо, что, как я понимаю, ее деятельность со смертью физика Красновского никак не связана. С жизнью — да, но это совсем иная песня. Костя, а ведь у тебя в самом начале... Проскользнула одна оригинальная мысль, от которой ты быстро ушел». «Только одна?» «Я сказал «оригинальная», — не обращая внимания на иронию, продолжил Турецкий. «Насчет раздела наших находок». «Молодец! Я все ждал, когда и ты начнешь думать по-настоящему. И в этой связи предлагаю тебе сделать следующее. Сформулируй нам с Вячеславом свою основную следственную задачу». Не вообще, а совершенно конкретно и узко. Первый раз в жизни вопрос ставится таким образом. И тем не менее. А мы послушаем, да, Вячеслав? Грязнов кивнул с выражением восточного мудреца. У него здорово получалась этакая многозначительность, особенно когда сказать было нечего. Если вопрос, я повторяю, ставится именно так, то поймать и разоблачить убийцу двух посетителей отеля, один из которых гражданин Соединенных Штатов и высокое дипломатическое лицо. Все. Причина двух убийств, насколько я понимаю, тебе уже известна. Обозначим ее так – торговля государственными секретами. Мы разве обязаны знать, что это за секреты? Костя, но ведь это же демагогия. Верно. Я просто проверяю на тебе варианты переговоров с Наумовым, с директором ФСБ, с одним из его замов, скажем так, лояльным к нам с тобой. Итак, нам чужие секреты не нужны, поэтому мы их выделяем и передаем заинтересованным в них лицам. Мы в политику не лезем, а раскрываем исключительно уголовно наказуемые преступления. Не перебивай! Меркулов остановил нетерпеливый жест турецкого. Далее. Тем самым мы прекращаем ненужное соперничество и получаем взамен признательность соседей. И даже если потребуется определенную помощь, хотя лучше обходиться без оной, все литературные упражнения, как документы, не представляющие государственной ценности, остаются до конца следствия у тебя. Вячеслав мне уже показывал копию утерянного дневника, оригинал которого вполне может вернуться к тебе если нам сильно потребуется, в чем я не уверен. Так вот, я просмотрел. Вся эта мышиная возня, закончившаяся убийствами иммигрантов-ученых, к нашему делу никакого отношения не имеет. Но! Чтобы ты окончательно не почувствовал себя бездоленным и обманутым в лучших надеждах, могу предложить вариант. Эти материалы со своими выводами и комментариями Ты можешь передать той даме, о которой так неуважительно сказал в начале нашего разговора. Кроме того, насколько нам известно, у тебя имеются контакты и с Питером Редвием, и с Нью-Йоркской полицией. Действуй. Но основное твое задание все тот же убийца, след которого тебе предоставили сыщики Вячеслава. И, наконец, последнее. Акосенковый. «Я полагаю, и не без основания, что там, где у меня состоится разговор, мне, скорее всего, посоветуют оставить эту девочку в покое. Она, кстати, где работает?» «В питерском отделении Манхэттенбанка». «Ну вот, видишь? И что, симпатичная?» «Костя!» — засмеялся турецкий. «Мы все давно знаем, что ты старый ловелас и дамский угодник, но поверь мне...» Эта девочка сорока слишком лет, даже тебе не по зубам. О себе я уж и не говорю. Вот, разве что, Вячеслав. Все, закончили совет. А то вы забредете черти куда. Значит, если нет возражений, принимаем за основу. Сегодня ты, Саня, встретишься с другом. А ты, Вячеслав, обеспечи ему полную... сам понимаешь. Мы пока еще, к сожалению, в состоянии конфронтации и должны быть абсолютно уверены, что компромат будет передан именно в нужные руки. А поэтому, Саня, оригинала компромата я заберу себе, а ты сделай у Клавдии копию, которую передашь нашему другу. Постарайся быть максимально осторожным. Не влипни в неприятность и не попади в аварию. И вообще, своей машиной сегодня не пользуйся. Впрочем, Вячеслав обеспечит. «Да чего вы вдруг так сполошились?» — удивился Турецкий. — А после твоих фортили в Питере, о котором нам с Костей уже хорошо известно, — ответил Грязнов, — ты кое-кого крепко обозлил. Именно поэтому Костя так и торопится сделать шаг навстречу. — Я правильно понимаю? Он посмотрел на Меркулова, и тот кивнул. — Значит, Витька таки настучал. — Ничего он не настучал. Не будь мальчишкой, — сухо бросил Меркулов. Он тебе верный товарищ и заботится в первую очередь о твоей же безопасности. Артист. Нехорошо, сказал сукаризный. Ладно, я шучу, я все понимаю. Но почему мы просто не можем позвонить тому же Наумову и все рассказать? А ты совершенно уверен, что это он? Тебе разве ни о чем не говорит пример его предшественника? А если это игра с противоположным знаком? — если кто-то именно добивается возможности завладеть этим компроматом. Хорошо мы тогда будем выглядеть. Ты прав, Костя, я не подумал. Вот поэтому ты до сих пор и не заместитель генерального прокурора», с сарказмом заметил Костя. «Отомстил таким». «Согласен», — в который раз уже развел руками Турецкий. Но ты, походя кинул, насчет передачи материалов в Штаты. Как это понимать? Сядешь в самолет, полетишь и вручишь лично. Чего непонятного? Тебе не привыкать. И вообще, все это мелочи. Не занимайся пустяками. Костя начал раздражаться и поднялся. О чем мы говорим? Только зря время тратим. Все. Большой совет закончен. Занимаемся делами. Я из-за тебя, Александр Борисович, уже полдня потерял. Когда Меркулов, забрав пластиковую папочку с материалами, удалился к себе, Грязнов сказал, «Иди за ним, быстренько сделай нужные копии, а заодно стрельни у клавди пару конфеток». А сам достал из кармана своей роскошной генеральской куртки фляжку коньяка. Потом они сели друг напротив друга, и под коньячок стали обсуждать вопросы взаимодействия и транспортные проблемы. А когда закончили, Грязнов отправился к себе на Петровку, а Турецкий, позвонив домой и радостно сообщив о своем возвращении, усился, чтобы добить, наконец, рукопись Игоря Красновского. Ибо до вечера было далеко.